Глава вторая Стыд и замешательство всколыхнулись и пропали. На смену им пришла безрассудная злость. Аж перекрутила всего, до того захотелось по наглой морде вахтера кулаком приложиться. «Да ты издеваешься!» – вырвалось у меня. Я шагнул вперед, и тогда откуда-то сбоку вынырнул рыжеволосый напарник Сержа. «Правило есть правила примирительно развел он руками. «Не мы их устанавливаем». Злость отступила в момент, будто дурной припадок отпустил. В сложившихся обстоятельствах затевать драку было не лучшей идеей. Вот и заставил себя разжать кулаки. Спросил, «А кто? Кто устанавливает правила? «Председатель клуба». Я нахмурился, но сразу припомнил имя спортивного старшекурсника с кафедры пиковых нагрузок. «Яков, да? Он сейчас здесь? Позовите его!» «Все непременно!» С какой-то очень уж зловещей многозначительностью проронил Серж, распахнул внутреннюю дверь и скрылся в зале. Я не стал торчать столбом посреди вестибюля, отошел к гардеробу, оперся поясницей его стойку. Не столько желал придать себе невозмутимый вид, сколько в попытке замаскировать дрожь в коленках. «Что за дела, а?» – обратился я к рыжему вахтеру. «Что за нововведение?» Тот ничего не сказал, лишь головой покачал. Я отвернулся, заглянул в дверь. Насколько удалось разглядеть, столы уже были накрыты, но пока еще преимущественно пустовали, а немногочисленные посетители толпились у бара. «Поприветствуем же нашего почетного йога, владыку Гросбухов, повелителя счетов и непревзойденного жонглера цифрами, благодаря милости которого нам начисляется стипендия», донеслось оттуда. Михаил Прокопьевич сегодня выступит с рассказом о своем путешествии в горный Джунга и поисках истинного источника. Раздались аплодисменты, и стройный мужчина лет 45, с собранными в косицу волосами, длинными и черными, всплеснул руками. «Ну что вы в самом деле? Ну какой истинный источник права слова?» – рассмеялся он. «Истинный источник находится внутри каждого из нас». Нужно лишь достичь состояния просветления, и для вхождения в сатари вовсе не обязательно годами медитировать в горных храмах. Любой может прийти к этому. Главное найти свой путь, так сказал гуру Махат Атман, а он великий мудрец. Известно ли вам, что он последовательно проходит реинициации в источниках сверхсилы от самого слабого километрового пятна в Пахарте и стал первым иностранцем, коему оккупационное нефть, Тихонская администрация дозволила настроиться на захваченную ими аномалию. За его восхождением следит весь мир, и я счастлив сообщить, что и айлские бюрократы пошли навстречу нашему коллективному прошению». В этот момент вахтер привлек внимание председателя студенческого клуба, и они оба двинулись к выходу из зала. «Яков, тут какое-то недоразумение», – начал было я, но по выражению лица старшекурсника вмиг понял, «никаким недоразумением тут и не пахнет». «О чем ты?» – свысока глянул на меня председатель клуба. «Меня не пускают. У нас студенческий клуб. Он для студентов», – заявил Яков. Скрестил на груди руки и поставил вопрос ребром. «Ты студент?» Ну я же...» «Ты студент?» – челюсти словно свело, едва сумел выдавить из себя. «Нет». Но так и чего ты хочешь? Нам тут шпики, не нужны». «Меня будто на 30-градусном морозе ледяной водой окатили». «Ты о чем? Яков презрительно скривился. «Думал, не узнаем, что ты из комендатуры. Проваливай! А не уйдешь сам, выставят за дверь силой. У нас частное заведение». На виске часто-часто забилась жилка, в глазах потемнело, захотелось заорать в голос и со всего маху приложиться кулаком по наглой холёной роже» но сдержался, взял паузу, мысленно досчитал до пяти, потом сказал «Передай Нине, жду ее на улице». «Передать?» В голосе председателя клуба сквозила откровенная издевка и вновь накатил приступ бешенства и вновь удержался, не сорвался на крик «Передай, и у меня не будет повода возвращаться». Яков задумался, потом кивнул «Хорошо, а теперь убирайся». Серж наметил движение вперед. И я не сдвинулся с места, мрачно уставился на него. Не дождался от вахтера решительных действий и вышел на улицу, мягко притворив за собой дверь. На деле хотелось долбануть ею со всей дури, но решил не терять лица. А в голове в так лихорадочному сердцебиению стучало «Шпик, шпик, шпик». «Я шпик, и все об этом знают. Но откуда?» Я ведь с августа в комендатуре не числюсь. Что за ерунда? Далеко я уходить не стал. Плюхнулся на ближайшую скамейку, пристально уставился на вход в клуб. Изо рта облачками пара вырывалось дыхание, но холодно мне не было. В воздухе невесомые снежинки кружатся, а мне жарко и душно. Дышу и никак надышаться не могу. Нина. Нина тоже знает. От этой мысли во рту стало кисло, аж зубами скрипнул. Дерьмо. Вот же дерьмо. Она выйдет вообще? Усомнился в этом, но вышло. Нина порывисто сбежала с крыльца, и я вскочил с лавочки, поспешил ей навстречу, но только протянул руку, и студентка резко отпрянула. «Не трогай меня!» Я замер на месте, пересилил себя и спросил. «Нина, да что такое?» «Сам будто не знаешь!» Чуть ли не выкрикнула девчонка, тушь которой потекла и размазалась от слез. «Ты меня обманул! Выставил полной дурой!» «Ты о чем вообще?» «Ты из комендатуры!» «Я не из комендатуры!» – ответил я полуправдой и поспешно добавил. «Нет, постой! Да не из комендатуры я, честно! И тебе я не врал! Я действительно учусь в энергетическом училище, но еще мотоциклист!» «В корпусе!» – обвиняюще произнесла Нина. Тут уж отпираться было бессмысленно, пришлось признать. «Ну да!» «И ничего мне не сказал!» «Да просто речи не заходило!» «Слушай, я ведь ничего не скрывал, даже на мотоцикле приезжал, помнишь?» «Но ты не рассказал правды», — отрезала студентка. «Теперь все считают, что я обо всем знала и покрывала тебя». Я ощутил иррациональное раздражение и едва не наговорил в ответ грубостей. Каким-то чудом сдержался и со вздохом спросил. «В чем покрывала Служба в корпусе — это преступление? Ну извини, не знал». Служить — не преступление, а вот скрывать это подло. Теперь все считают тебя шпиком, а меня — пособницей. Глупости какие! Тебе не плевать, кто что думает? Нет, не плевать! Видеть тебя больше не желаю! Нина развернулась и убежала в клуб, а я немного еще постоял перед крыльцом, затем вернулся к скамейке, уселся на нее и откинулся на спинку. Расстроился ужасно, такие планы на этот вечер были, и все псу под хвост отправилось. Нинку еще расстроил, испортил ей праздник. Я сунул руку во внутренний карман, смял цветастую упаковочную бумагу и отправил ее в урну, следом выкинул и картонную коробочку». В руке остался зажат стеклянный шарик величиной со сливу, за толстыми стенками которого подрагивала капля чувствительной к сверхэнергии грязи. Зажав безделушку в кулаке, я начал набирать потенциал и сразу ощутил, как шар едва заметно дрогнул и принялся выворачиваться из пальцев. Тогда усилил хватку и начал бездумно крутить кистью. Стекло нагрелось, от него начало распространяться приятное тепло. Для медитации лучше и не придумаешь. Такие вот сувениры из отработанной субстанции изготавливала в госпитале троица аспирантов. Мне по знакомству они уступили пару шариков за полцены. Хотел подарить один нинки и вот оно как получилось. И все же, какая тварь сдала! Как же так вышло, а? Не знаю, сколько времени провел, погрузившись в легкий транс. Очнуться заставил хлопок по плечу. «Пьер, дружище, а ты чего внутрь не заходишь?» «О, Карл, привет!» Я поднялся на ноги, ответил на рукопожатие и указал на клуб. «Иди, там расскажут». Снинет, что ли, поссорились?» «И это тоже», — подтвердил я и уселся обратно на скамейку. «Ты сегодня такой загадочный!» — хохотнул Карл и попросил. «Не уходи никуда только, я сейчас мэри заберу и выйду». Мне было все равно, но все же уточнил. «И куда собрались?» «У нас на военной кафедре свое сборище», — поведал мне Карл и двинулся в сторону клуба. Я откинулся на спинку скамейки и сунул руки в карманы пиджака. Сам не зная, почему в освоясе не убрался. Некуда идти, наверное, просто было. Некуда и незачем. Такая тоска навалилась, хоть волком вой. Да и взвыл бы, просто не решился на показ чувства выставлять. «Плохо. Все было очень и очень плохо. И ведь даже не в поручении Георгия Ивановича и Альберта Павловича дело. Тому поручению сто лет в обед. Актуальность давно на нуле. Просто с Ниной нехорошо получилось. Я ведь... А, к черту! Что я, люблю ее!» Ну, наверное. Очень уж тошно на душе. Не безразлична она мне была совершенно точно. Хотя, положа руку на сердце, больше об упущенных возможностях жалею. Ждал ведь этих праздников. Так ждал. И Нину расстроил. Одно к одному подобралось. Того и гляди, слезы на глаза навернутся. Но нет. Не навернулись. Для этого я был слишком зол. И на себя, и на ту сволочь, что заложила меня студентам. Узнаю, кто. Удавлю. Собственными руками придушу, гада. Пальцы сжались в кулаки, но я тут же обуздал эмоции и заставил себя расслабиться. Ну, придушу. И толку. Это уже ничего не исправит и не изменит. Зараза. В этот момент из клуба вышел Карл. Уселся рядом. Глянул с интересом. «Пьер, ты вправду в комендатуре служишь?» «Врать не договаривать я не стал». Молча достал из внутреннего кармана служебное удостоверение с вытесненным изображением схемы атома и аббревиатурой «Анкор», раскрыл его и протянул студенту. Здоровяк озадаченно хмыкнул. «Автобронетанковый дивизион? Пьер, ты танкист?» Я фыркнул и забрал удостоверение. «Мотоциклист, я же говорил». «Не, не говорил», — передернул мощными плечами Карл. «Чего молчал-то? Да повода не было». Карл вздохнул. «Это ты долмаху. Нинет в истерике бьется. Все вокруг нее хлопочут. Мэри тоже утешать осталось. И на меня еще наорала. Отстань, говорит. Не могу, говорит, подругу в таком состоянии бросить. Ну, извини». Здоровяк хлопнул меня по плечу мясистой ладонью. «Ладно, хватит киснуть. Идем». Я недоуменно вскинул голову. «Куда?» «Говорю же, у актива военной кафедры свое собрание!» «Я хотел Мэри с собой взять, она не пойдет!» «Место освободилось!» «Ты серьезно?» «Нет, елки, шучу!» Разозлился Карл, ухватил меня за плечо и легко вздернул с лавочки. После перчатками сбил нападавшие на плечи снежинки. «Пьер, на военной кафедре ни снобов, ни пацифистов не держат!» «Какие могут быть предрассудки, если почти все на службу в корпус после выпуска поступят? Вот с Нинет у тебя промашка вышла, она к общественному мнению прислушивается, ей надо было сразу обо всем рассказать, а так разобидиться надолго». Студент натянул перчатки и потянул меня от клуба. Идем, сегодня тут точно ловить нечего, завтра с ней поговоришь». И я сдался, Пошел с Карлом неведомо куда. А на ходу подумал, что совсем упустил из виду перчатки. Надо было купить. Стемнело, но темноту на бульваре разгонял свет уличных фонарей. У распахнутых дверей питейных заведений курили и смеялись веселые компании. Прогуливались парочки. Кто-то спешил по делам, кто-то пританцовывал на морозце в ожидании своей второй половины. С легким цокотом подков по брусчатке нас обогнали два конных полицейских. На встречу прокатил вездеход «Анкор». Наверное, именно вид коллег и заставил вспомнить о благоразумии и пройти мимо клуба державы и скипетр, а не вывернуть из мостовой булыжник и не засадить им в окно этого прибежища реваншистов. Будто нарочно именно в этот момент у крыльца остановился сверкавший в свете электрических ламп затейливой решеткой радиатора и свежей полировкой автомобиль с плавными изгибами крыльев. Вахтер в ливрее с золотым позументом вмиг оказался рядом и распахнул заднюю дверцу, позволяя выбраться наружу расфуфыренным барышням в меховых накидках и мантом. Так и захотелось подкараулить здешних монархистов и от души им навалять. Но дурь, конечно. Пусть у самого на душе кошки скребут, последнее дело другим праздник портить. Отчасти даже подло как-то. Да и проблем потом не оберешься. А у меня собственных вагон и маленькая тележка. Мне еще с Федей бодаться. Я тяжело вздохнул, и Карл указал на узкий проход между выстроенными чуть ли не впритык друг к другу каменными особняками. Мы прошли в темный двор-колодец, и студент первым начал подниматься по боковой лестнице. Я поспешил следом, а на площадке второго этажа поежился и заметил «Не слишком похоже на клуб, больше на притон». Карл босовито рассмеялся. «Не в бровь, а в глаз!» Тут одно время опиумная курильня была, а когда ее накрыли, помещение конфисковали и передали институту. Он как-то затейливо постучал, и с минуту ничего не происходило, даже пришлось повторить условный сигнал. Тогда сначала сдвинулась в сторону железная пластина, закрывавшая до того смотровую щель, а следом лязгнул засов. Карл распахнул дверь и хлопком по спине направил меня внутрь. «Проходи, Пьер, будь как дома». Я переступил через порог, кивнул то ли вахтёру, то ли выполнявшему роль привратника-буфетчику, и узким коридором прошел в просторную комнату с полудюжиной столов и баром с батареей бутылок. Разделенное на квадраты деревянными рейками окно выходило во двор, и через него света внутрь много не проникало даже днем. Сейчас же были включены все бра до одного. В дальнем углу стояла украшенная гирляндами ёлка. Там же за столом разместилась компания студентов, и Карл помахал им рукой. «Привет, привет!» Но подходить не стал и потянул меня к буфету. «Коньяк. Два по 50 Объявил он вернувшемуся от входной двери мужчине лет 40 на вид в рабочих ботинках, штанах с накладными карманами и свитере грубой вязки. «К слову, мой спутник и сам обошелся в этот раз без сорочки, предпочтя ей черную водолазку с высоким воротником под горло». «Еще одна вещь, приобретением которой стоит озаботиться в самое ближайшее время. Так и так по кафе теперь водить некого, смысла нет накопительством заниматься», решил я и сразу подумал. «Хотя, быть может, еще обойдется. Помиримся». Буфетчик поглядел на меня, затем на студента, после указал на батарею бутылок. «Выбирайте». Пожалуй, впервые на моей памяти Карл смутился и заколебался. Начал стягивать перчатки, не спеша отвечать. Самый дешевый, пришел я ему на помощь. Трехзвездочный, перефразировал Карл мое пожелание, и буфетчик выставил перед нами две пузатых рюмки переростка. После откупорил новую пол бутылку, набулькал в мерный стаканчик порцию коньяка, перелил и повторил процедуру. «Мой спутник взял рюмку, я последовал его примеру, и мы чокнулись. Ну а дальше я в несколько длинных глотков влил в себя обжегший глотку жидким огнем напиток, шумно выдохнул и передвинул бокал буфетчиком. Повторите, пожалуйста». В желудке разгорелось пламя, ударило в голову, растеклось по организму волной тепла. Ничуть не опьянел, просто отступил холод, разом перестал ломить замерзшие пальцы. Прежде пробовать коньяк не доводилось, и я решил, что он куда приятней водки, кои отпаивали меня в госпитале после первого резонанса. Карл выпил едва ли треть своей порции и снисходительно заметил. «Пьер, это же коньяк! Его не хлещут залпом, его смакуют!» «Не после часа на холодном ветру!» – отрезал я и полез в карман за деньгами. «Какой взнос?» «Стол 14 рублей!» – объявил буфетчик. «Напитки оплачиваются отдельно!» Я отсчитал три пятерки и указал на бутылку а бутылка коньяка – 15 рублей 20 копеек. Карл встрепенулся и вытащил бумажник, но я ничего и слушать не стал, заменил одну из пятерок двумя червонцами, смахнул в ладонь выложенную в блюдечко сдачу и без пересчета сыпал мелочь в боковой карман. Затем с бутылкой в одной руке и пустой рюмкой в другой двинулся к окну, подоконник которого переделали в длинную стойку, там стояли стулья на высоких ножках и пепельницы. Пока я располагался на новом месте, подошел Карл, принес блюдо с сэндвичами. Закузывай, а то развезёт и до горячего не дотянешь». «А как же смаковать?» Здоровяк снял с бритой макушки шляпу, кинул ее на подоконник и рассмеялся. «Одно другому не мешает!» Я плеснул себе коньяка, но залпом пить не стал, лишь пригубил, поморщился и взял с тарелки бутерброд с сыром и ветчиной. Откусил, проживал и спросил. «Думаешь, отойдет? Карл сразу понял под вопрос и развел руками. «Чужая душа – потемки, а женская – ты и подавная. Моя отходчивая, из кровавой Мэри в лапочку Мишель и за полчаса вернуться может. А вот Нинет – не знаю, но сегодня тебе там ловить нечего. Научный факт». Он помолчал, затем добавил. «Да не убивайся ты так, еще помиритесь». Я кивнул и взял рюмку. Твое здоровье!» Мы чокнулись и выпили, точнее, слегка пригубили. Пусть и хотелось забыться, напиваться я не собирался. Ни к чему хорошему это привести не могло. Плавали, знаем. Посидели так еще немного, а когда буфетчик в очередной раз отлучился на стук, в бар вошли Николай и Тамара. Русоволосая студентка сразу отправилась в дамскую комнату, а паренек с чуть искривленным после пропущенного в августе удара носом присоединился к нам. «Ну ты, Петя, устроил переполох в благородном семействе!» – усмехнулся он, пожимая мне руку. «Нинка в слезах! Девчонки вокруг нее хоровод водят, утешают!» Я досадливо поморщился и указал на буфет. «Бери рюмку!» Не", отказался студент и усмехнулся. «У меня на ночь другие планы!» Карл легонько стукнул своей рюмкой мою, глотнул коньяка и спросил. «Коль, что там говорят-то вообще?» Николай вновь усмехнулся. «Да просто не повезло тебе петь, явно не твой день». «Это как?» – удивился я. «Ингу Снегирь знаешь?» «Ингу?» «Знаю. Она тут при чем Студент потер озябшими ладонями друг об дружку. С сомнением поглядел на початую бутылку коньяка, но за рюмкой не пошел. Вместо этого пояснил. «Ингу сегодня какой-то вояка искал. Заявился в клуб при полном параде, но его и завернули на входе. Он скандал устроил. Говорит, у вас даже комендантские среди завсегдатаев». «Так слово за слово твоя фамилия и всплыла!» «Сука!» — коротко выдохнул я и выпил. «Сука есть! Аркаша, гад! Это ж надо было так подгадить!» «Специально бы постарался, не смог! Или он специально?» «Ах ты ж!» «Только Петя не из комендатуры!» — поправил Карл приятеля. «Петя у нас танкист!» «Серьезно?» — удивился Николай. «Мотоциклист!» — сказал я, вновь наполняя рюмку. «Кого прикажут, того и вожу». «Точно! Ты же летом на мотоцикле приезжал!» «Нинка потом еще от восторга пищала, когда ты ее прокатил!» Я тяжело вздохнул, и Карл поспешил перевести разговор на другую тему. «А Жан где?» сверх Джоуля остался, подкаблучник», — сообщил нам Николай, заметил вернувшуюся в зал Тамару и поспешил к девушке. Карл с усмешкой посмотрел ему вслед и пихнул меня в бок. «Погляди на наш переходящий приз!» Это ты о чем? Не понял я. Ни о чем, а о ком? О Тамаре. Водится за ней привычка парнею подруг отбивать, а потом глазами хлопает и невинность изображает. Ой, я просто его проверить хотела. И знаешь, что самое интересное? Все думают, что она напередок слаба, а я никого не знаю, кто бы ее в койку завалил, только дразнит. Имей в виду, с тобой точно заигрывать станет. Тамара дурнушкой отнюдь не была, привлекала внимание высоким ростом и округлыми формами, без малейшего намека на полноту. Но сегодня мне было не до нее и без такого рода предупреждений. В любом случае, эту новогоднюю ночь я всерьез вознамерился провести в компании бутылки коньяка и самое, что ни на есть черной меланхолии. Постепенно бар заполнился студентами, и Карл отошел переговорить со знакомыми, а я так и остался сидеть у окна. Время от времени прикладывался к рюмке, но не столько пил, сколько смачивал губы и вдыхал рисковатый коньячный аромат. С выпивкой решил повременить до горячего, а поскольку сэндвичами умяли до последней крошки, взял тарелку и подошел к стойке. Там в ожидании коктейлей болтали две старшекурсницы. Взгляд сам собой скользнул по их стройным ножкам в шелковых чулках. «Слышала? Ульяна с пиковых нагрузок залетела!» – спросила вдруг рыженькая студентка у подружки. «Да ты что?» ахнула та. наша восходящая звездочка и так как орала. она совсем куку -ку, что ли или по любви в том то и дело что нет помнишь на пароходике сезон закрывали ее с шампанского развезло проснулась в одной из кают с задранной юбкой понадеялась что обойдется да не тут то было то есть даже не помнит с кем переспала Тут барышням выдали два бокала с ядовито-зеленым содержимым и соломенными трубочками. Они отошли, и окончании истории я не расслышал, но вольность нравов в студенческой среде отметить не приминул. А вот Нина не такая. «Знаешь, Петя, я почти готова тебе отдаться». При воспоминании о той поездке аж передернула всего. «Дурак, какой же я дурак!» «Еще коньяка!» – с понимающей улыбкой поинтересовался буфетчик. «А есть что-нибудь существеннее бутербродов?» – справился я. «Или только горячего ждать. И стакан воды с газом, если можно». Газировку я выдал одним махом, расплатился и с тарелкой мясной нарезки вернулся к окну. Выпил, закусил и оглядел суетившихся студентов будто бы даже свысока. У человека горе, а они. Захотелось, чтобы кто-нибудь рассказал Нине, как я страдал из-за нее всю новогоднюю ночь, но Тамара могла лишь насочинять небылиц, а остальным не было до меня ровным счетом никакого дела. Глупо страдать вот так, на показ. Но я же не на показ, мне и в самом деле тошно. Тогда ушел в туалет и умылся, а после долго стоял и смотрел в зеркало над раковиной. Ну что с тобой не так, а? Ни инициацию нормально пройти, ни с девушкой сойтись не можешь. Всех достоинств не убили пока еще. Я обдумал эту мысль и кивнул. Не убили – это плюс, это хорошо. А еще понял, что вовсе не трезв, как стеклышко, а уже изрядно пьян, ибо в трезвом состоянии об августовских событиях старался не вспоминать. И окончательно убедился в собственном, не вполне адекватном состоянии, когда столкнулся в зале с Ингой и не ограничился обычным приветствием. А еще и сказал «Тебя Аркаша искал». «Сопровождавший мою бывшую одноклассницу, молодой человек лет 25, высокий, плечистый и светловолосый, снял берет с коротко, едва ли не по уставному подстриженных светлых волос и с интересом поглядел на меня. А вот Инга лишь плечом повела. «Я ему все уже написала», — заявила она. «Лучше бы приличной встречи встрече сказала». Инга уставилась на меня во все глаза. «Наши отношения, Петя, тебя совершенно не касаются». «Не касаются», — признал я. «Но коснулись». Ничего больше говорить не стал, все же не настолько был пьян, и вернулся к столу. На дальнем конце стойки подоконника расположились Николай и Тамара, а вот Карла видно не было. Я налил и выпил. Задумался об Инге и Нине. По-первых, я сходил с ума два года, со второй встречался-то всего от силы распять. Ингу выкинул из головы в один момент, так чего же сейчас всего ломает? Быть может, просто первый раз отвергнутым оказался? Может и нет никакой любви, одно только уязвленное самолюбие? Обида? Злость? Но нет, на Нину я не злился. Злился на себя, злился на Аркашу, на Нину нет. Было только очень-очень стыдно, будто подвел девчонку. Или действительно подвел? Охо. Подошел Карл, толкнул в плечо Николая. Вениамин мельник пришел. Видел, ага, отмахнулся Коля, которого куда больше занимала спутница, а не какой-то там мельник. Тогда Карл взгромоздился на стул по соседству и пихнул в бок уже меня. Гляди, Пьер! указал он на спутника Инги. Это аспирант с нашей кафедры. Он полгода добровольцем на гражданской войне в Дамании на стороне республиканцев в интербригаде сражался. Недавно только вернулся. Представляешь? Полгода? Сказать по правде полгода назад заявление об отъезде на войну произвело бы на меня несравненно больший эффект. А сейчас подивился скорее тому, как аспирант сразу после возвращения умудрился свести столь близкое знакомство с Ингой. Или же дело обстояло с точностью до наоборот, и это она проявила инициативу в общении с местной знаменитостью. Как знать. Круто. С ним еще Тарас Пникота и Косатон Стройнович ездили, но их не вижу пока, поведал мне Карл и указал на бутылку». «Ну, наливай». Под мясную нарезку мы выпили еще по рюмке, а потом начали накрывать на столы и разносить горячие. Хозяин заведения предпочел накормить студентов заблаговременно, дабы публику не развезло раньше времени после употребления горячительных напитков на натощак. «Да не переживай ты так, Пьер!» – придвинулся ко мне чуток захмелевший Карл. «Все образуется! А хочешь, с девчонками с нашей кафедры познакомлю? Клин клином вышибается! Научный факт!» Я покачал головой. «Ты не понимаешь, Карл, как всякому тонко чувствующему человеку сегодня мне полагается испытывать нестерпимые моральные терзания. Да и как потом с Ниной мириться? Скажи». «Молодец! Позитивный настрой – это правильно!» Где он углядел таковой настрой, было решительно непонятно. Но ничего на этот счет говорить не стал. Поковырялся вилкой в тарелке и взял себя в руки. Доел всю поджарку. Аппетита не было, но не оставлять же. Завели граммофон. Заиграла танго Магнолия, и молодые люди начали приглашать барышень, а мне на колени вдруг уселась Тамара. Студентка почти не уступала ростом, да еще закинула руки на плечи, так что ее декольте замаячила прямо перед лицом, а посмотреть там было на что. «Потанцуем, Петя?» – предложила Тамара и шепнула на ухо. «Или займемся чем-нибудь более приятным?» В другой раз от смущения бы сквозь землю провалился, а сейчас ухватил девушку за талию и ссадил ее с колен на соседний стул. Ах, Тамара, мое сердце разбито! Сегодня мне не до танцев. Студентка фыркнула, вскочила и протянула руку Николаю. Тот кинул на меня взгляд, как показалось, преисполненный искренней благодарности, и повел барышню танцевать. А я подумал-подумал, да и перебрался обратно к стойке у окна. Там развернулся на стуле и принялся следить за студентами, пытаясь подметить различия с публикой, собиравшейся в сверхджоуле. Особо в этом не преуспел, разве что костюмы и наряды чуть менее дорогими и модными показались. Да еще никаких значков с номерами витков и румбов. Вообще ничего, кроме символики Ривс. «Даже Карл свой с циферками 7 дробь 17 носить перестал. Что разумно, иначе все и вся будут знать твой потолок. А это нехорошо, пусть даже ты прошел инициацию на золотом румбе». Я похвалил сам себя за рассудительность и выпил. Затем предложил промочить горло подошедшему Карлу, и тот не отказался, но сразу потянул меня за собой. «Идем, покурим». «Я не курю». «И ты ведь тоже, нет?» «Значит, просто освежимся». Загорелся идеей подышать свежим воздухом Карл точно неспроста, и я отпираться не стал. Плеснул в рюмку коньяка и отправился вслед за ним. Воздух и в самом деле оказался свежим, аж до утра морозцем пробрало. Еще ветерок по двору по поземку крутил и фонарь над головой раскачивал. Тень, свет, тень, свет, тень, свет. Дымивших на лестничной площадке курильщиков так сразу и не разглядел. Понял только, что это не студенты, старше и крепче, взрослей. «Иван, Тарас, Косатон», – представил их Карл, после указал на меня. «Это Петр, он в корпусе мотоциклистом служит». «Ага, аспиранты-добровольцы с непривычными слуху фамилиями. Тарас и Косатон – это пникота и стройнович. Первый – кряжестый русоволосый. Второй – ростом с меня и чернявый, с узкой полоской усов над верхней губой. Третий – третий непонятный». Он и не мельник, того Вениамином кличут, я точно запомнил. И стоит, чуть дальше, свет от фонаря, самое большее, до середины груди поднимается, только и видно, как уголек папиросы посверкивает. «Мотоциклист?» – переспросил Касатон Стройнович. «Здесь? В городе служишь?» «Перевели с кордона!» – подтвердил я. «Ого!» – присвистнул Тарас Пникота. «И как там служба? Постреливают?» После того прискорбного случая с Валей, я зарёкся трепать языком и постарался создать в голове чулан для хранения воспоминаний, которыми не стоило делиться ни с кем, в каком бы состоянии ни находился. Трезвый или пьяный – неважно. И поскольку о работе распространяться определенно не стоило, сейчас даже мысли не возникло развлечь аспирантов историями из своего недавнего прошлого». Я приложился к рюмке, затем нарочито медленно повел рукой с ней влево-вправо. «Туда-сюда!» – сказал я. «Туда-сюда!» – вот так я и катался до эпицентра и обратно. Иногда до Новинска, но это реже. «Просто по трассе?» – озадаченно уточнил Косатон. «А разведка местности? Облавы? Задержание?» Тут даже придумывать ничего не пришлось. Воспользовался стародавним советом Фомы. Я стажёр. У меня всей службы пара часов в день было, а в остальное время обучение и тренировки. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а, разочарованно протянул Тарас. Понятно. А вот Иван пыхнул из темноты дымом и поинтересовался. А как вообще там обстановка? Слышал недавно мотоцикл на мини подорвался. О том случае нам настоятельно рекомендовали не распространяться. И я не стал не подтверждать факт взрыва, не опровергать его. Но и отмалчиваться не хотелось. Очень уж кислыми стали физиономии аспирантов. Не иначе Карл успел чего-то обо мне наплести. «Ситуация стабильная», — заявил я. Поежился и отпил коньяка. Хотя если старослужащих послушать, они браконьеров, черных старателей и нарушителей каждый день десятками задерживают». В Новинске столько народу нет, сколько они диверсантов обезвредили. Мы за все время пару беспризорников с грузовиков сняли, да раз под обстрел попали». «Ого!» – удивился Карл. «Это кто вас так?» «Понятия не имею», – сказал я ради разнообразия чистую правду. «Из кустов пальнули дробью и отошли. Может, браконьеры? Не знаю». «А, еще раз мы от медведя драпали!» И вот изрядно приукрашенная история об аномалии, обитавшей там зверюге, определенное впечатление на аспирантов произвела. Они поделились байками о своей поездке в Доманию, и в итоге после возвращения в бар мы с Карлом перебрались за их стол. Я прихватил с собой остатки коньяка, да у них и своя выпивка была, а еще в полночь под сигналы точного времени мне всучили бокалы гристого вина, и опьянение накатило как-то вдруг. О чём толком говорили дальше, не помню. Все общение урывками. Но в чем уверен на все сто, так это в том, что лишнего я не сболтнул. Даже когда Вениамин Мельник завел разговор о поездке на гражданскую войну. «Мятежникам в открытую помогают тенелийские фашисты. И неофициально, но очень активно национал-социалисты Оксона», – заявил он. «Они не только получают опыт и обкатывают технику, но и разрабатывают новые средства поражения бронетехники и операторов. Вот!» Аспирант выставил перед собой странный патрон с пулей обычного винтовочного калибра и длинной толстой гильзой, показавшейся непропорционально большой. Это патрон 7,92 на 94, удельная энергия, 20 кД на квадратный сантиметр, что больше, чем у любых наших противотанковых ружей. Все заохали. А я заметил. «Чем гасить кинетическую энергию, проще такую пулю взорвать?» Мельник глянул на меня с усмешкой. Ты когда-нибудь видел, чтобы пули взрывали? Я видел, но вовремя прикусил язык и приложился к рюмке с коньяком. Хотел даже снова перебраться из-за стола к окну. Да сначала Карл в разговор втянул, а потом и другие темы для обсуждения появились. Так до утра и протрепались о политике, оружии и бог весть о чем еще. Но и Крюмки с коньяком прикладывался, не без этого, и был определенно не трезв, поэтому, когда под утро Вениамин Мельник взял гитару и начал петь романсы, перемежая их куда более быстрыми песнями на непонятном языке, мне его исполнение даже понравилось. Ну а затем Карл потянул на выход со словами «Шесть утра, Петя! Сейчас наши сверхджоуля расходиться начнут!» Сколько выпил за ночь, не знаю, только при этих словах в голове разом прояснилось, а внутри все так и заныло в ожидании неприятного разговора с Ниной. Но слабину не дал, поднялся со стула, помахал всем на прощание, потопал вслед за товарищем. Вышел на улицу и едва по лесенке вниз не скатился. После теплого прокуренного бара морозный воздух ударил в нос ничуть не слабее прямого в голову. Ноздри защипало, на глазах выступили слезы. Я откашлялся, нацепил кепку и поспешил за товарищем. Мы вышли на бульвар и двинулись к студенческому клубу. Карл шагал уверенно и ровно, а вот моя походка твердостью не отличалась. Пусть из стороны в сторону и не шатало, да и ноги не заплетались, но для удержания себя в вертикальном положении приходилось прилагать постоянные усилия, и чем дальше, тем больше. Елки, да мне просто не хотелось идти в клуб. Поймал себя на этой мысли и, устыдившись собственного малодушия, решительно двинулся дальше, нагнал Карла и постарался больше от него не отставать. Приоритеты «Есть в моих приоритетах, Нина?» «Есть». «Ну и чего раскиз тогда?» «Иди помирись». «Подумаешь, о службе в корпусе не сказал». «Тоже мне проблема. Было бы из-за чего обижаться». «Раздули из мухи слона». Карл скрылся в клубе. «Ну а я опускаться на скамейку не стал. Предпочел походить туда-сюда. И не так холодно, и нервную дрожь худо-бедно унял». Ну а потом из сверхджоуля вывалилась компания барышень в сопровождении нескольких знакомых студентов. «Карл и Маша, а еще Нина». Думал, придется бежать за девчонкой и просить выслушать, но та столь решительно двинулась навстречу, что как-то даже не по себе от такой целеустремленности сделалось «Петя!» – обратилась ко мне Нина, глаза которой показались покрасневшими и припухшими от слез. «Между нами все кончено. Больше я с тобой общаться не намерена». «Да ты чего?» – обомлел я. «Это из-за моей службы в корпусе?» «Нет!» – строго ответила девушка. «Это из-за того, что я узнала об этом не от тебя. Да, ты не соврал, но и не сказал правды. О чем еще ты умолчал? Как я могу тебе теперь доверять? Не могу. А какое может быть общение без доверия?» «Да перестань!» Я потянулся к Нине, и это стало ошибкой. Та отпрянула. Потребовала. «Не прикасайся!» И поспешила прочь. Карл двинулся было ко мне, но его удержала Маша, и я махнул рукой. «Иди!» Сам добрел до лавочки, плюхнулся на нее и спрятал лицо в ладонях. «Ну и что же теперь делать? Бежать и умолять? Становиться на колени и признаваться в любви? Клясться больше ни о чем не умалчивать? А это реально вообще? Люблю я ее? Буду абсолютно откровенен всегда и во всем?» Насчет первого момента скорее склонялся к положительному ответу. Очень тошно было, а насчет второго... Чёрта с два стану без утайки обо всем рассказывать. Проклятие. Да я иной раз сам себя обманул бы, если бы только такая возможность выдалась. И какой тогда во всем этом смысл? Унижаться в любом случае не собираюсь. Но вот, допустим, куплю завтра букет рос и вымулю прощение. все вернется на круги своя. Только надолго ли? Как скоро меня снова поймают на вранье? И самое главное, мне-то самому приятно будет находиться с человеком, зная, что не просто не договариваю ему о каких-то вещах, Но пообещал не умалчивать ни о чем и не сдержал слова. И так изо дня в день. Изо дня в день. Не проще ли отпустить ситуацию и дать утихнуть страстям? Найду Нину. Не в это воскресенье, так в следующее. Тогда и поговорим. Наверное, я вполне отдавал себе отчет, что не найду и не поговорим. И все это было лишь самоуспокоением. Ну да и не важно. Поживем, увидим. Под пиджак забрался холодный ветерок. Я поднялся с лавочки и двинулся в сторону безымянного бара в надежде, что сумею воспроизвести условный стук и меня пустят внутрь. Пить уже не хотелось, но и возвращаться в расположение не имелось ни малейшего желания. А для всего остального было слишком рано. Гуляки уже начали расходиться из ресторанов, и работавшие ночь напролет питейные заведения готовились закрыться, а до открытия прочих оставалось никак не меньше двух-трех часов. У державы из кипетра стояла малолитражка, нешедшая ни в какое сравнение с виденным мной здесь вчера роскошным авто, но я все же скользнул по ней взглядом, уже привычно запомнив регистрационный номер. Чего пялишься, быдло? послышалось от входа в клуб. Остановился, обернулся. На крыльце курила парочка монархистов, с посверкивавшими на ласканах модных пиджаков старорежимными серебряными орлами. Тот, что меня окликнул, был невысоким и неполным, скорее просто рыхлым. Его приятель выглядел куда внушительней и спортивней, но тоже крепостью сложения не поражал. Вот так, навскидку, средний вес. Чего вылупился? Проваливай!» Это выдал уже именно он. «Я бы и прежде не упустил повода подраться с реваншистами. Сегодня же воспринял такую возможность с даром небес. Поманил двумя пальцами грубиянов к себе». Молодой человек спортивной наружности мигом выкинул окурок в урну и сбежал с крыльца. Рыхлый последовал за ним, но драки не случилось. Из распахнувшейся двери на улицу вышли две барышни, и стройная девица в меховой накидке со смешком сказала «Не горячись, Анатоль, а то он тебя арестует!» Сначала знакомыми показались странный тягучий акцент и манера проглатывания окончания слов, затем присмотрелся и припомнил саму девицу, весьма симпатичную, даже красивую, если только не брать в расчет челюсть, делавшую лицо слишком уж вытянутым. Не совсем лошадиным, но ассоциации возникали именно такие. «Да это та самая штучка, которую как-то доставил на мотоцикле к эпицентру. Как же ее звали?» Анатоль озадаченно оглянулся и осведомился. «Это как?» «Он из корпуса», — пояснила девица. «Тут-то я и вспомнил ее имя-отчество. Юлия Сергеевна. Врач называл ее именно так». Вроде пустяк, но я не собирался упускать шанс расплющить пару реваншистских носов, и хоть ясность мысли оставляла желать лучшего, или же именно по этой причине легко нашел, как обернуть новые знания в свою пользу. «Юлия Сергеевна!» – расплылся я в широченной улыбке. «Неужели те 15 минут, что вы стискивали меня в своих объятиях, так запали в память?» Думал дернется Анатоль и приготовился уклониться, но спортсмена опередил рыхлый молодой человек. «Подлец!» – выкрикнул он и ринулся на меня с кулаками до того неумело, что я даже растерялся и не ударил, а просто отступил в сторону. Юноша проскочил мимо, поскользнулся на обледеневшей брусчатке и со всего маху врезался в автомобиль. Я повернулся проследить за ним, и напрасно. Анатоль вмиг оказался рядом и заехал мне в челюсть. Голова мотнулась, в глазах сверкнули звезды, и на мгновение я выпал из реальности, но успел прийти в себя, прежде чем подогнулись ноги, и уселся на мостовую. «Вреж ему, Анатоль!» – завопила девица. «Не Юлия Сергеевна, а ее товарка», и этот возглас продрался сквозь ватную тишину обморока. Я отработанным движением уклонился от очередного замаха и отступил, разорвав дистанцию. Вставший в стойку молодой человек покрутил кулаками и с нескрываемым превосходством сообщил, что является действующим вице-чемпионом общества по боксу в среднем весе, а после позвал «Подходи, еще получишь». Рыхлый стоял у автомобиля и накинуться на меня больше не пытался. Челюсть ныла, распухла рассаженная губа, да еще на воротник сорочки попала капелька крови, и стоило бы поскорее замыть пятно, а вместо этого я шагнул вперед. Спортсмен щел меня легкой мишенью и провел прямой в голову. Двигался он быстро и очень технично, но не попал. Уйти от удара позволил кинетический импульс. Я не отпрыгнул даже, отбросил себя в сторону и сразу вторым выплеском сверхсилы толкнулся обратно. Левый кулак шибанул провалившемуся в слишком глубокий выпад боксеру под ребра. Тот согнулся и получил правый в ухо. На этом стычка и закончилась. Мой визави рухнул на брусчатку, как подкошенный. Да, я сжульничал, но и он врезал из-под тяжка. Квиты. А иначе никак. В технике я противнику наверняка уступал. Без фингалов бы точно не обошлось. А у меня и так в очередной раз губа расквашена. «Убивают!» – истошно завизжала вторая девица. «Полиция! Полиция!» А вот Юлия Сергеевна драть глотку не стала и поспешила к нокаутированному спортсмену. «Моим же первым порывом было кинуться на утек, но переборол его, отошел к ближайшей лавочке, плюхнулся на нее и сгреб на к ножке снег, принялся очищать с воротника капельку крови». «Ну а что? Спортсмен первый в драку полез, да и без серьезной травмы обошлось. Вон уже, трепыхается». «Тебе конец!» – заявил Рыхлый, который, в отличие от девицы, не подумал помочь товарищу. «Мне?» – уточнил я с нескрываемым удивлением. «Чудак, это вы на бойца корпуса напали!» Мое заявление заставило истеричку заткнуться. Она зло бросила. «Нет, это ты накинулся на Анатоля. Я это подтвержу! Мы все подтвердим!» Здорово! Обрадовался я совершенно искренне. От лжесвидетельства до потери благонадежности один маленький шажок. Вот и посмотрим, насколько хороши ваши адвокаты. Поверят нам, а не тебе! Выдал рыхлый. Я постучал себя пальцем по виску. Все доказательства тут, балбес, никогда допросу под препаратами не подвергались? Это ничего! Узнаете много нового! Ты! Ты! Монархист аж начал распирать от возмущения. Ты опорочил Юлию Сергеевну! Ты ее клеветал! Это преступление! Тут я не сдержался и рассмеялся. Вот уж нет! Я сказал правду! Только правду и ничего, кроме правды! Лжец! Анатоль уже пришел в себя и уселся на нижнюю ступеньку крыльца. Юлия Сергеевна отвлеклась от него и одернула рыхлого: Роман, угомонись! Я его действительно обнимала! Это же мотоциклист, который подвез меня до эпицентра. Неужели не помнишь? Выскочил вахтер с дубинкой. Сбежав с крыльца, загородил членов клуба и резко бросил: Я вызвал полицию! По его мнению, после этого заявления хулигану в моем лице следовало кинуться прочь, но я даже Славочки не стал. Ну и отлично! Быстрее начнем, быстрее закончим. Только не полицейских вызывать надо было, а комендантский патруль. Иди, звони! Вахтер с места не сдвинулся, но закончился разговор со стражами порядка и в самом деле очень быстро. Юлии Сергеевне не составило никакого труда убедить прибывший по вызову наряд, что случилось недоразумение, и в их присутствии нет никакой нужды. «Меня так и подмывало поломать ей игру, заявив об избиении, но благоразумие взяло верх». Промолчал. После отбытия полицейских свару продолжать не стал, поплелся, куда глаза глядят. «И ведь точно знаю». Как бы ни было тошно мне сейчас, вечер все только усугубит. Вечером придется возвращаться в расположение и бодаться с Бурчуком. ох ох, ох.